Елизавета Дворецкая, княгиня Ольга, зимний престол. Я пью за варягов, за дедов лихих, кем русская сила поднята, кем славен наш Киев, кем грек приутих, за синее море, которое их, шумя, принесло от заката. Алексей Константинович Толстой. Часть первая. Для прорыва Хельги Красный выбрал ветреную ночь. Полная луна то появлялась из-за туч, то снова скрывалась. И тогда море, небо и восточный берег Боспоров Ракийского тонули во мраке. Лишь вдали по левому борту мерцали огни, светильники на боевом ходу царьградских стен. Дожидаясь подходящей погоды, сотни русских лодий несколько дней стояла в гавани на Пропантиде, на восток от южного входа в пролив. Идти днем означало обречь себя на верную гибель а в полной ночной тьме русы, до того видевшие фракийский всего один раз, не нашли бы дороги и погубили бы лодьи, сели бы на мель, врезались бы в скалистый берег, или натолкнулись бы прямо на огненосной Хиландии Патрикия Феофана. Переменчивый свет ветреной ночи в этих обстоятельствах был наилучшим союзником. Но и ветер годился не всякий, а только попутный, только дующий на север, в сторону Греческого моря. Он один давал русам надежду, не слишком верную, но все же лучше, чем никакой, пройти через строй Филандии, что сторожили их здесь уже три месяца. Смерти боятся зачем? Конец она и боли. Матерь покоя она, все прекращается в ней. Только единственный раз она к смертному госте приходит. Разве встречал кто когда дважды явление ее? Агафей Миринейский, VI век. Памятники византийской литературы IV-IX веков. Москва. Наука. 1968 год. Ответственный редактор Фрейбер. Нараспев читала Акулина, стоя на носу скутара подрезной головой змея. Ветер трепал, относя вперед, края ее покрывала, и в эти мгновения она, бывшая царьградская потаскуха и беглая монахиня, как никогда напоминала Хельги Валькирии из преданий его далекой северной родины. Он не раз предлагал ей остаться на берегу, она отказывалась. Впереди лежал Боспор Фракийский. Логово огнедышащего змея. В начале лета русы уже сунулись туда с отвагой неведения. Хельги шел впереди двоих старших вождей, своих зятьев, князя Киевского Ингвара и его воеводы Местины Свенельдича. И не в пример Витязем из сказаний именно он, идущий первым из троих, остался цел и невредим. Теперь опасность была русам хорошо известна, но это ничего не меняло. Хельги, сына Вальгарда, ждала русская земля его наследственное владение, а иного пути в Греческое море из Пропантиды, где находилась дружина, не существует. В земле Полянской убрали жито, везде готовились к дожиночным пирам и свадьбам, когда по городцам и весем покатился тревожный слух. Княгиня уехала из Киева. За три дня до того князь вернулся из похода на греков, раненный, почти без добычи, с малой дружиной и с новой женой. Неуспех начала похода Эльга еще могла ему простить, особенно зная, каким удачливым рукам доверено продолжение. А новую женитьбу нет. Напрасно, веселая, семнадцатилетняя Огняна Мария, родственница болгарского царя Петра, слала ей через родича, царевича Баяна, поклоны и дары, уверяя в своей сестринской любви. Напрасно Ингвар повторял, что за Эльгой остаются ее права соправительницы и княгини русской ведь жону князя может быть несколько, но княгиня только одна, и это место было надежно закреплено за племянницей Олега-старшего. Новой женитьбы Ингвар не нарушил никаких законов и даже уговоров, но вонзил Эльге нож в сердце, и она не собиралась страдать одна. «Я, княгиня русская, наследница Олега и твоя соправительница?» Дрожащим от гнева и обиды голосом говорила она ему на следующий день после прибытия. К этому времени она достаточно оправилась от потрясения, чтобы встать с постели и заговорить, но ее не покидало ощущение, будто она куда-то летит, и в ушах шумит ветер бездны. Это так! Ты дал в этом слово, и тому видаки все бояре и люди русские, мои родичи, вся дружина, священный дуб Перунов, сами боги. И если так, то почему ты осмелился? Как ты решился на такое дело без моего совета? «Как ты мог заключить союз с Петром, не спросив меня?» Княгиня сердилась не без оснований. Даже если бы она была не женой, а братом Ингвара, делившим с ним киевский стол, то и тогда имела бы право пенять ему. Но дело состояло не в этом, и Ингвар понимал это так же хорошо, как она сама. «Когда я стал бы тебя спрашивать?» С трудом подавляя досаду, отвечал он. «Там все на ходу решилось». «Ни один разумный человек не решает таких дел на ходу. У селян, говорят, женился, как на льду провалился, но ты-то князь русский». Эльга с негодованием потрясала руками, но при этом избегала смотреть Ингвару в лицо, чтобы не разрыдаться. Каждый взгляд на него причинял ей боль, будто по сердцу проходило лезвие ножа. Никогда ее муж не был красавцем, среднего роста, с простым лицом и рожеватой бородкой при русых волосах. Внешностью он не выделялся среди отроков собственной дружины, и не раз за пять лет замужества Эльга заподозрила, что ума и воли боги ей отпустили уж не меньше, чем ему. Но это был ее муж, ее суженый, тот самый, за кого она решила выйти своей волей, когда родня, даже отец тогда еще живой, думали отдать ее другому. Ради Ингвара тогда еще ей незнакомого она решилась на разрыв с кровным родом, ибо верила в свою судьбу как наследницы вещего. К нему и Инговору она бежала в Киев из земли северных кривичей, доверившись его чести и удачи. С ним она взошла на киевский стол, оттеснив родича Олега Предславича. И все удалось. Своим браком они связали в единую державу южные, преднепровские и северные, приволховские владения Руси. Казалось, и сами они связаны навсегда, неразделимо, как две руки одного тела. И вот, пока она тревожилась о нем и оберегала, сколько позволяли ее женские силы, их общее достояние и будущее наследие их сына, он нашел себе другую жену, будто третью руку их единого тела, совершенно лишнюю. «Я же тебе рассказывал. Мне. Нам нужна поддержка. Хоть чья-нибудь, пока не ясно, чем закончится этот поход», — втолковывал ей Ингвар. «А царь Петр не пес из канавы. Он самому царьградскому цесарю, ровнее родич». И значит, нам больше не нужно воевать с греками, если они отныне наши сваты, — язвительно осведомилась Элька. Когда же нам ожидать их послов для совещания? Совещание, совещание, по-древнерусский договор. Ты скажи мне заранее, чтобы успела хлеба напечь, пива наварить, или теперь о сих делах твоя болгариня похлопочет? Тфу! Ингвар с трудом сдерживал желание выбраниться, не находя достойного ответа. Он и так очень злился на судьбу этим летом, едва ушел живым из первого же столкновения с греками и был вынужден повернуть назад с почти пустыми руками. Он привез в Киев раненых, оставив побратиму попытки спасти поход, честь свою, дружины и державы. — Йоту на мать, я и сейчас не знаю, чем все это кончилось! — кричал Ингвар, вцепившись руками в стол, разделявший их. Они стояли по обе стороны и сверлили друг друга такими ненавидящими взглядами, каких не было между ними за все пять лет брака. Им случалось ссориться, как всяким супругам, но если раньше то были трещинки и царапинки, то теперь возник разлом, грозивший полным разрывом и семьи, и державы. Где мое войско? Жив ли хоть кто-то? С чем они вернутся, если вернутся? И что мне было делать у этих клятых болгар? Ждать, пока греки разобьют свинельдище? И пришлют кого-нибудь с войском, взять меня за портки. Мне нужно было средство хоть как-то себя обезопасить, понимаешь ты это? Или ты хотела, чтобы со мной там и покончили, если не греки, то болгары? Я не хотела, чтобы с тобой покончили, дрожащим голосом отвечала Эльга. Она разрывалась между желанием задеть его посильнее и пониманием. Да, и она сейчас волю чувством, беда может стать непоправимой. Но если тебе так требовался союз с Петром, Неужели нельзя было устроить это без женить бы? Зачем ему был нужен союз со мной, если бы я не женился на его сестре? Ну а как же он ее тебе отдал? Он и не хотел. Вы что, ее умыкнули?» Эльга в показном изумлении подалась к нему. «Поначалу да, а потом уже договорились. Баяна спроси, он тебе все поведает. Хоть песню споет, сложил уж бось. Сыта я вашими песнями!» «Баян...» Любезный и вкратчивый родич Огняной Марии и устроитель всего этого дела внушал Эльге лишь отвращение. «Ты мог бы не жениться сразу, ряд положить, приехать домой без... один, посоветоваться, с боярами, с родичами, со мной. Ты втянул Русь в этот союз с зятем Романа. Воевать с греками нам теперь не подобает, потому что мы в свойстве. А где наше совещание?» Эльга раскинула руки, будто очерчивая пустоту вокруг себя. Думаешь, Роман теперь обрадуется и пришлет послов дружбу и любовь предлагать? Ты этой девой красной опутал себя и всю Русь, а Роман не связан ничем и не должен нам ни хрена поросячего. У меня не было другого выхода, — яростно отвечал Ингвар, с холодом в груди, понимая, а ведь она права. Я вижу. У Эльги на глазах заблестели слезы, обиды и отчаяния, будто в сказании. Направо пойти убиту быть, налево пойти женату быть. Не туда ты свернул, мне сдаётся. Да лучше б я от олядного огня сгорел. ледный огонь — тоже, что греческий огонь, горючая смесь. От алядия ладья. Ингвер грохнул кулаком по столу, резко развернулся и вышел, не желая слышать те слова, которые княгиня с таким трудом подбирала. Сейчас ему и правда казалось что лучше было погибнуть в огне на воде Боспоров-Ракийского и стяжать славу павшего в бою, чем остаться в живых и одолевать последствия неудачи. Едва дождавшись удара двери о косяк и стука яростных шагов на крыльце, Эльга снова залилась слезами. Она с трудом воспринимала, что Ингвар говорит. Обида жгучей волной разливалась внутри. Сердце ее мужа больше не принадлежало ей одной. Было так же больно, как если бы Ингвар и впрямь погиб, если не хуже. Тогда у нее осталась бы священная для нее и державы память, но он жив, он здесь, Ингвар, женатый на Болгарине. Пренебрегший своей княгиней, он был хуже мертвого. Боль разрывала сердце, не давала обдумать и понять положение дел. Ей, княгине русской, сейчас не было дела ни до чего, кроме этого оскорбления. Ее мужу стало мало ее одной, и этим он унизил ее перед богами и людьми. Двоюродный брат Асмунд все это время оставался в Киеве, и за ним Эльга послала первым делом. На другой день после возвращения Ингвара с Огняной Марией сразу как нашла в себе силы встать с постели. Кому же заступиться за ее честь и наследие, как не брату, первому защитнику сестры и ее потомства. Но Асмунд ее надежд не оправдал. Он сам два года назад ездил в Царьград послом, имел дело со стратегами в Таврии, а потому знал, как сложно русам договориться с греками. «Мне эти йотуновы греки голову разбили, сутки в узилище держали, и то, я думаю, отделался легко», — сказал он. «Для христиан мы звери жадные. Только на то и годны, чтобы державе Ромеев прислужить, коли будет у нее нужда в нашей службе. А Ингвар молодец. это дева, Роману хотя бы свойственница. Мы ему уже не шиш с болота, родня какая-никакая, уже есть о чем поговорить». «Знатно же тебя тогда горшком полбу приложили!» Звенящим от слез негодования голосом отвечала Элька. «Молодец! Твою сестру, княгиню, оскорбили и унизили. А по-твоему, он молодец? Был бы здесь Хельги, он бы так не рассуждал». «И я того боюсь», — кивнул Асмунд. «Будет здесь Хельги, начнет дружину и народ мутить». «Мутить! Отстаивать мои права, ты хотел сказать!» «Да чем Ингвар твои права нарушил? Он же тебя прочь не гонит. Еще бы он меня гнал!» Эльга шагнула к брату, уперев руки в бока и готовая ринуться в бой. «Меня! Здесь все мое! Это я его со двора сгоню! Пусть себе в Хольмгард едет и там со своей хотью княжит. «Киеву князь нужен. Пока Свенельджи с войском не вернулся, ты город своими бабьими обидами не баламуть. Если его разобьют, то мы не то что царю болгарскому, волку хромому из лесу будем рады, лишь бы чем помог. Иди ты в лес!» Эльга в негодовании смахнула глиняную чашу со стола на пол, но подумала с холодом на сердце, что если и Местина сказал бы ей то же самое. Асмунд ушел, качая головой и жалея, что сестру-княгиню сейчас нельзя заставить взглянуть на дело разумно. И все же этот разговор не прошел даром. Своему брату, человеку умному и надежному, Эльга привыкла доверять. Отчасти взглянув на дело его глазами, Эльга будто поднялась на ступеньку выше той, на какой стоялась юности. Уже пять лет она замужем. У нее четырехлетний сын. Но только сейчас Эльга ощутила, как нечто в ней по-настоящему изменилось после детства и юности. Пятнадцатилетней девушкой она решилась сбежать из дома, от родных, порвала с близкими и чурами, доверившись вместо них Мистине, тогда совсем чужому ей человеку. А вела и укрепляла ее свойственная юным вера в счастье, что ждет где-то за небограем. Стоит лишь сделать решительный шаг, не срабеть, оторваться от родного порога. И надежды ее не обманули. Она и Ингвар достигли больше того, чем поначалу могли желать. Ее будто несла волна удачи и выносила, позволяя не терять бодрости, хотя жизнь уже не раз стучала железным кулаком в ворота. И вот створки рухнули. Сброшенный уплыл венок девичьих упований на неизменное счастье, Теперь Эльга смотрела в жизнь глазами зрелой женщины, знающей, что труд, разочарование и забота — это будни, а передышка от них — редкий подарок судьбы. И ей было так жаль себя вчерашнюю, будто умерла ее любимая младшая сестра. И все же она была слишком молода, чтобы ум так сразу поборол чувства. Умение принимать разочарование приходит с опытом, а на ее пути такое суровое разочарование стало впервые. Не однажды за эти дни на Олега в двор являлись киевские окрестные старейшины. Слух о новой женитьбе князя разносился по городцам полянским, и все хотели знать, что происходит. Неужто померла княгиня? расспрашивали приезжие на пристани. Что с походом и дружиной? Толковали на торгах и по дворам. С кем русская земля теперь в дружбе и вражде? Ходили даже слухи, будто в болгарском царстве князь принял Христову веру. Оттого стало быть, И на болгара не женился. Но Гриди никого к нему не допускали. Ингвар еще не настолько собрался с мыслями, чтобы говорить с людьми. Его собственный поход кончился неудачей, и рассказывать об этом не тянуло. Война еще могла принести успех, но это зависело не от него, а от тех, от кого зависело, он ничего не знал. Он привел назад всего четыре сотни человек, из них многие сейчас еще не оправились от ран. Где прочее войска во главе с Местиной и другими боярами, Что с дружиной Хельги Красного? Послали ему удачи боги? Или все в греческом царстве в сыру землю полегли? Старейшины подсылали отроков и к Хельге, надеясь узнать что-то от нее, но и она гостей не принимала. От стыда ей не хотелось никого видеть. Она как будто упала в навозную лужу у всех на глазах, рухнула с высоты, на которой стояла ранее, и привыкла считать это своим законным правом племянница и хранительница наследственных прав Олега Вещева, пять лет она сияла, будто солнце над Киевом. Ты, сморагд наш многоценный, говорил ей Местина той зимой перед походом Хельги на сам край. И от воспоминания о проблеске нежности на его жестком лице, Эльге еще сильнее хотелось плакать. Но вот оказалось, что для собственного мужа она не так уж многоценна, понадобилась другая. «Княгиня, лебедушка, да что же ты так себе сердце рвешь?» Пыталась утихомирить Эльгу Ростислава, ее родственница. «Как будто от веку такого не бывало, чтобы муж другую жену привел. Да у кого же из князей бояр не по две и три жены? У деда моего Олега. Их десяток перебывало, да и, и до бабки Брониславы, и при ней, и после нее. И русинки были, и славянки, и хазарки, и ясынь. «Да если бы он челидинку какую в углу зажал, я бы и не глянула», горячо возмущалась Эльга, едва слушая ее. До сих пор она у себя на дворе подобного за Ингвером не замечала, а что он делал во время походов, зимних и летних, когда жена не видала его по три-четыре месяца, она предпочитала не знать. «Но то книжна болгарская, царя Петра родственница, а через него романа Цесаря. Я наследница Вещева, она никто здесь, всем чужая и никому не нужная». «Где Киев и где болгары?» Знатное происхождение и сильная родня Огняной Марии делали ее опасной. Это было почти такое же солнце. Оно робко выглядывало из-за небокрая, края, примериваясь, не найдется ли здесь места и для него. У Эльги екало сердце, когда она вспоминала. Поначалу и сам Олег Вещи в Киеве был никто. Он пустил здесь корень, взяв в жены Брониславу из древнего рода киевичей, Ингвар тоже не имел здесь никаких наследственных прав и получил их в преданное за Эльгой. Не считает ли он теперь Киев своим владением, а права на киевский стол своими собственными? Ингвар здесь чужой, гоня прочь эти мысли, говорила она Ростиславе. Он стал господином над Киевом благодаря мне. Наш, Олегов Рот, дал ему власть. Если он потеряет меня, он потеряет все. Ростислава только вздыхала, отчаянно жалея, что нет рядом ее мужа, Острогляд, зять Олега Предславича, был одним из самых деятельных сторонников и устроителей заговора, передавшего власть Ингвару и Эльке. И вот теперь, когда союз права и силы грозил расколоться, Острогляд находился в греческом царстве, с Местиной и прочим войском. А в Киеве не оказалось почти никого из людей, способных помочь делу. Местина, Ингваров, побратим и наиболее доверенный человек княжи Читы, старшие бояре, родичи, все сейчас за морем. И живы ли? Эльге было бы легче перенести измену мужа, не будь они так близки ранее. А теперь в ней росла настоящая ненависть. Так ненавидят предателей, сумевших предать именно потому, что им доверяли. И ладно бы, если бы я Ингвару отдала себя одну, возмущалась Эльга перед Ростиславой и Утой. Сестра в эти дни почти не уходила от нее, покинув свое хозяйство на ключницу. Но я отдала ему Киев, землю русскую. А он теперь кому их вручить задумал? Болгарам? «Петру? Или сразу Роману?» «Ну что же ты будешь делать?» С тревогой спрашивала ее сестра Ута. Несогласие в семье для нее было, что острый нож. «Я? Уеду отсюда!» Эльга схватила с лавки рушник и с размаху швырнула на пол. Будто это было их свадебное полотенце, на которое вступают жених и невеста, чтобы стать единым древом рода. «Куда?» Ута в испуге поднялась с места. «Не домой же! Прошло пять лет» но она все еще называла домом село Варягина над рекой Великой, где они обе родились. Там еще жили родители Уты, воевода Торлиев и жена его, Крисава Добразоровна. У Эльги же там не было никого, кроме дяди с теткой и последнего из родных братьев, Олиева. Эльга помолчала, обдумывая эту возможность. Плесковская земля все же была слишком далеко, чтобы вот так сорваться и лететь туда, спасаясь от обиды. Да и перед родичами ей было стыдно не менее, чем перед киевлянами. «Нет», — обронила она. «Пока нет», — добавила она, и в этом коротком слове слышалась угроза. «Поближе куда-нибудь, но так, чтобы мне их не видеть». И в это еще более короткое слово «их», объединяющее ее мужа с чужой девой, она вложила столько негодования, сколько оно едва ли когда вмещало. «В Витичев» или «В Выжгород». Сперва ей понравилась мысль о Витичеве. Он прикрывал Киев ниже по течению Днепра, а значит, любые вести с полуденной стороны пришли бы туда раньше. Но не только вести, опасности тоже. А подвергать себя и дитя опасности, когда и так все плохо, ей не позволяло благоразумие. Выжгород, стоявший севернее Киева, был надежнее и в то же время достаточно близко, чтобы вести и туда прибывали без большой задержки. «Собирайтесь!» Эльга обернулась к служанкам, сидевшим в дальнем углу, подальше от расстроенной госпожи. «Мы едем в Вышгород Завтра». Эта мысль впервые со дня возвращения Ингвара принесла ей облегчение. Казалось, на расстоянии в дневной переход боль оскорбления утратит силу, а он задумается, что натворил, когда лишится своей княгини, той, что сделала его киевским князем. Вот посмотрим, сумеет ли болгарня ее заменить. Ингвар не стал возражать против отъезда княгини и даже вздохнул с облегчением и ему невыносимо было жить на одном дворе с разгневанной Эльгой. Хоть и не под одной крышей, они с огняной Марией заняли старую Малфредину избу. Даже через стены и пространство двора он ощущал ее негодование и гнев, когда она с утра до ночи металась в своей просторной избе, не в силах вырваться из пута отчаяния. Видел недоумение и тревогу в глазах собственных гридей и отроков. С той их памятной встречи посреди двора, когда Эльга сперва уронила рог, а потом и сама упала на земь без памяти, она ни разу не появилась в гриднице. И от того всех томило гнетущее чувство, будто госпожа внезапно умерла. Если она уедет, ему станет легче разобраться в своих княжеских делах и без того нелегких. Через день Эльга отбыла, забрав сына, свою челюсть, и те три десятка отроков, что оставались с ней в Киеве на время похода. Смотреть на ее отъезд собралось множество народу. Над пристанью Почайной, где грузили в лодье спешно собранные пожитки людей, стоял взволнованный гул. Разлад с княжего двора быстро расползался тревогой по городу и округе. В былое время Эльга всеми силами стремилась подобного не допускать. Еще совсем недавно она так боялась, что слухи о поражении Ингвара в Боспоре-Фракийском просочатся в народ и вызовут волнение. Но сейчас ей было все равно. У нее на сердце бушевала осенняя буря, и пусть весь город мерзнет вместе с ней своей истинной княгиней. Куда же ты собралась? К Эльге, стоявшей у ладьи в ожидании, пока все погрузят, подошел боярин Чистонек. Мужа покидаешь княгиня. И Киев, надолго ли? Мне с другой женой на одном дворе тесно, холодно ответила Эльга. Поживу в вышгороде, пока все не решится. Что решится? Но Эльга, не отвечая, прошла по мосткам на ладью, куда Добрета уже провела четырехлетнего святку. Пока она сама не знала, что и как должно решиться. Знала одно. На Олеговом дворе, где совсем рядом живет Ингвар с другой женой, под гнетом оскорбления она не в силах ни думать, ни решать. На место прибыли в тот же день, ближе к вечеру. Вышгород, конечно, не шел в сравнение с Олеговым двором в Киеве, отстроенным и украшенным стараниями прежних владельцев. Здесь, на дневной переход выше по Днепру, киевские князья не жили, а только держали половину большой дружины. Для трех-четырех сотен отроков были выстроены просторные избы, поварня, клети для разных припасов и прочего добра, несколько изб для бояр, для выжгородского воевода и для князя, если будет здесь останавливаться на время лова или еще каких дел. Все это стояло на вершине холма над Днепром и было окружено валом со стеной из срубов и боевым ходом. Бани и кузни выстроились внизу, близ воды. Вышгородский воеводы Ивар ушел в греческое царство вместе с князем, но с ним не вернулся. Уцелев во время первой ужасной битвы в Боспоре-Фракийском, откуда сам Ингвар был вынесен гридем едва живым, он не стал возвращаться вместе с ним, а перешел под начало местины и продолжил поход. В Вышгороде оставалась его жена, Волится с детьми. Она только и знала, что муж был жив. Почти четыре месяца назад. В первые дни Эльгу поглощали заботы по хозяйству. В городце оставались припасы только для своих, а число обитателей вдруг увеличилось вдвое. Как и близкие, Киева, окрестные селения были обложены податью и поставляли для окняжих отроков сисные припасы. Теперь требовалось договориться, чтобы они кормили ее двор. Сперва Эльга хотела позвать старейшин к себе но, посоветовавшись со старшими оружниками, передумала. Не стоит давать оратаем повод выступить единой ватагой против нее одной. Последующие дни Эльга провела в разъездах по округе. Ей не обязательно было заниматься этим самой. Можно было дарамира или хоть и гостя с отроками послать, но ей нужно было себя занять, что-то делать, убедиться, что для людей ее слово по-прежнему закон. Конечно, селяне дивились. Даже деды их не помнили, чтобы разговаривать о податях, к ним являлась княгиня, когда князь жив и в Киеве. Но споров не было. В душе Эльги бурлили досада и гнев, и усилия сдержать их придавали ее внешне невозмутимому лицу выражение неодолимой силы и властности. Сейчас она будто бросала вызов самой судьбе и молчаливо требовала ответа за учиненную с ней несправедливость. «Могут ли противиться ей селяне?» и так обязанные поставлять в Вышгород жито, овощ, тканину и прочее. Стада и птица в Вышгороде были свои, но пока срок осеннего забоя не подошел, отроки ловили рыбу и били зверя в лесу. Даже Эльга два раза съездила с ними, надеясь развеяться, но получилось плохо. Каждый миг в голову лезли воспоминания о том, как она ездила на лов с ингваром и Местиной, и то, что сейчас никого из них не было рядом, причиняло боль как будто судьба вновь и вновь проводила холодным лезвием ножа по ее жизни, отрезая все, что было в ней хорошего и светлого. И само будущее тоже. Раньше Эльга видела его довольно ясно, как они с Ингваром будут править Русью, и лишь надеялась, что со временем Мокаш пошлет ей еще детей. Теперь же ничего этого не было. Она не вдовела, но ее муж вдруг исчез. Мысли о будущем упирались в глухую стену, и что было за ней? Да и было ли что-то? От мысли вернуться в Киев и зажить, как прежде, Эльгу мутила. Считая себя оскорбленными, знатные женщины порой решаются на развод, но мысль об этом ужасала. Развестись? Встать по берегам ручья? Или на перекрестке дорог и разорвать надвое родовое полотенце, что на свадьбе связало их воедино? Вместе с тем они разорвали бы и саму русскую землю. Киев и есть перекресток дорог, тем и ценен. На нем сидит Русь и из него черпает силу. Их сын Ингваром брак создал не просто семью, а державу, какой до того еще не бывало между Варяжским морем и Греческим. Такое преданное в Карабах не увезешь. Придимье время покоя. Но Эльга о покое могла лишь мечтать. В окрестных селениях уже трепали и чесали лен. Часть самого лучшего, тонкого, длинноволокнистого льна воеводша воли собрала куделью, сама зимой прила и ткала, одевая семью. По вечерам Эльга занималась тем же, пересиливая себя. Долгое сидение на прялочном донце, обычное занятие всех девочек, девок, баб и старух в зимнюю половину года, умиротворяет и даже наводит сон. Но для нее оно стало сплошным мучением. Каждый оборот веретена заново напоминал ей, что ее семья теперь — это она да святка, что играл на расстеленной медвежине с детьми в улице. Мужа у нее больше нет и каждый раз при мысли об этом она сжимала губы и опускала голову, будто противостоя режущему ветру в лицо. Волица посматривала на княгиню, но заговорить не решалась. Каждый, проходивший в тишине день, усиливал тревогу. Так что Эльга уже едва находила себе место и лишь усилием заставляла себя сидеть и прясть. Где войско? Где Местина? Хельги? Эймунд? Тород? Где те без малого двадцать тысяч хиртманов и отроков, что остались вместе с ними в греческом царстве?» Невиденье их судьбы и подтолкнуло Ингвара к новой женитьбе. В этих людях заключалась почти вся сила нынешней русской державы. Если они сгинут, будет почти все равно, на ком Ингвар женат. Не кореглазая болгариня, а провал похода погубит русскую державу. И при мысли об этом у Эльги леденело и замирало сердце. Здесь она своей волей ничего не могла исправить. В начале лета Хельги Красному повезло. Он и его люди благополучно ушли из-под выстрелов огнеметных устройств, поскольку те не могли палить против ветра. К тому же греки предпочли преследовать основную часть войска, гоняя ее из пролива на север. Хельги и две тысячи человек, оказавшихся при нем, Благодаря столь счастливому для них стечению обстоятельств без потерь прорвались в Пропантиду и оказались там полными хозяевами. Они разграбили и разорили северную сторону Кераса, под самыми стенами Царьграда, ввиду дворцов, а потом ушли вдоль тянущегося на восток Никомедийского залива до старинного города Некомедия где и провели почти два месяца, наслаждаясь царской жизнью и совершая безнаказанные вылазки за добычей в любом направлении. Но созревала осень, и пришла пора возвращаться домой. Иные предлагали остаться в Некомедии зимовать, но Хельге был против. «Какой толк нам искать новой добычи, если мы не сможем увести даже ту, что у нас уже есть?» убеждал он своих бояр и хёвдингов. «Насчет добычи ты прав». Но ведь можно всякое, что подешевле, повыкидывать, а золото и паволок набрать побольше, рассуждали бояре, за лето привыкшие к легкому обогащению. Зато к зиме из Анатолии вернутся царские войска и займутся нами. Как бы их ни потрепали сарацины, их могут быть десятки тысяч, а нас всего две. Нас разобьют, и все, что стало нашим, опять вернется к грекам. Понравится тебе видеть такое изволгалы, а, селяня? «Нет, конунг, это весьма обидно будет», — выразительно насупился Селемир, здоровенный ильминский боярин. За два года под южным солнцем его круглое лицо стало буровато-красным, а светлые волосы и борода выгорели до легкого золотистого оттенка. Ни единой нитки, выпряденной руками жены, на нем уже не осталось. И в одежде его теперь причудливо сочетались греческие и хазарские изделия. К тому же он перенял дружинный язык, состоявший из смеси славянских и нормандских слов, так что теперь свой наемник Ульва понимал его лучше, чем поняли бы оставшиеся дома Рудичи. Те же перемены произошли за этот срок и со всеми, кто оказался под стягом Хельги Красного. Прежние его шесть сотен, этим летом выросшие до двух тысяч, стали сплоченным войском, что гордилось своими победами, своей добычей, своими павшими и в первую очередь своим конунгом. И за минувшее время Хельги убедился, что может доверять этим людям. «У нас уже достаточно золота и паволок, чтобы не стыдно было вернуться на Русь», продолжал он. «И я скажу вам откровенно, очень хочу туда вернуться. Ведь мы так и не знаем, что случилось с остальными». Он обвел глазами свою ближнюю дружину, бояр и наемников Загорелые лица омрачились. Люди Хельги видели, огнеметы в действии. Видели остовы русских скутаров, сгоревших на воде вместе с грибцами. И хотя тех было в разы меньше, чем оставшихся где-то к северу от Босфора прочих княжих людей, дальнейшая судьба их была никому из русов с этой стороны пролива неведома. Я не знаю, жив ли мой родич Ингвар, жив ли мой сводный брат Эймунд, жив ли Мстислав Свенельдич мой зять. Любой из них мог погибнуть. И если в числе погибших окажется Ингвар, то из всех, кто состоит с ним в родстве, никто другой не имеет таких прав на киевский стол, как я». Хельги положил руку на резной подлокотник трона сероватого мрамора, словно припечатывая это короткое слово, заключавшее в себе так много. Вся роскошь древней некомедии была теперь к услугам русов, и вождь их, сидя на месте стратега Фемы Оптиматов, Пожалуй, видом своим делал ему честь. Рослый, плечистый, сильный и гибкий. Он был одет в широкий камизон ярко-синего шелка с отделкой огненного цвета на подоле и рукавах, подпоясан ремнем с золотыми сымалевым узором пластинами. Из-за жары золотая пуговка на левом плече — сами греки говорили, что это сарацинский крой — была отстегнута. Распахнутый ворот обнажал верхнюю часть груди, позволяя видеть, где кончается темно-красное родимое пятно, спускавшееся по горлу до ключиц. На левой стороне лица оно, благодаря загару, стало видно в меньшей степени, но на белой коже груди производило впечатление засохшего потока крови из перерезанного горла. Впервые его видевшие содрогались. Женщины взвизгивали. Зато оружники гордились этой особенностью своего вожака, словно это пятно говорило о каких-то его нечеловеческих способностях. Бытовало даже мнение, будто пятну Хельги Красной обязан своей отвагой и удачливостью. Между хиртманами и северянами ходило целое сказание. Якобы мать Эльги, датская колдунья, перед его рождением приносила жертву Одину ради удачи будущего детяти, и поток жертвенной крови плеснул ей на живот, оставив метку на лице одноворожденного, в знак того, что отец Ратий принял жертву и обещает будущему воину свое покровительство. Сам Хельги услышал это предание от Ольвида, но так и не сумел дознаться, от кого же оно пошло. Внимая этим словам, бояре переглядывались. Очень может быть, что перед ними сидит не только их конунг, но и будущий князь всей Руси. Хельги Красный приходился родным племянником давно покойному Олегу Вещему, а значит, имел наследственные права на земли полян, древлян и прочих родов, покоренных знаменитым дядей. Еще был жив родной младший брат Олега, Торлиев, но тот никогда не притязал на высокие места. В поколении сыновей Хельги был старшим, а главное, всего за два года на Руси успел выказать такую отвагу, удачу и решимость бороться за свои права, что соперников в своем роду у него не нашлось бы, во всяком случае среди мужчин. И поэтому, — закончил он, — не зная судьбы Ингвара, я никак не могу позволить себе провести здесь еще полгода. Если окажется, что киевский стол освободился, то я должен как можно скорее оказаться там. Ранее спешить не стоило, но теперь, когда мы вернемся, нагруженные сокровищами, русы и поля не увидят, кто достоин их возглавлять. А я докажу, что не зря получил то же имя, что и вещий. Сам-то он понимал, что все не так просто. Даже если Ингвар и впрямь погиб, его стол пуст только по названию. На деле его окружает множество народу. Сестра Эльга, ее сын, маленький Святослав, братья Ингвара, Торот и Хакон, мужья Эльгиных сестер, Мистина Свенельдич, решительный и честолюбивый Ингваров побратим и одновременно свояк. У каждого есть свои права, вытекающие из кровного родства или свойства с вещим, но Хельги не сомневался, что управится с ними всеми. Главное — не упустить время. И если он вернется с победой и добычей оттуда, где Ингвар потерпел поражение и лишился жизни, то сразу опередит на целое поприще всех возможных соперников. Люди предпочитают удачливых вождей. Сидя в некомедии, Хельги красным мысленным взором уже видел Киев, хотя и сознавал, как много препятствий лежит между ним и наследием знаменитого дяди. Но находясь у южного конца Боспора Прокийского, думать о дальнейшем не было смысла. Сначала предстояло прорваться через строй огненосных Хиландий, стороживших пролив. Незадолго до праздника воздвижения креста Господня Патрике Феофана вдруг посетил сам патриарх Константинопольский. Приехал он верхом, с немногочисленной свитой и без всякой пышности. Поспешно выйдя во двор, встречать гостя, Феофан испугался, увидев, как осунулось и побледнело смуглое лицо главы ромейской церкви. Ей уже лучше, в ответ на его встревоженные расспросы Феофилакт махнул рукой. Я из-за нее всю ночь не спал. Он прижал пальцы к глазам, обведенным темными кругами. Так и просидел возле нее всю ночь. Клянусь древом честного животворящего креста Господня. Как я молился, никогда в жизни я так не молился. Если она, если с ней что-то случится, в монастырь уйду. «Не думай о дурном», — Феофан прикоснулся к его локтю. «Она молода, полна сил, она поправится, и она в надежных руках, я знаю. О ней заботятся лучшие лекари. К ней заходил Епифан?» «Да, был вчера. Он меня обнадежил. Спасибо тебе, что надоумил за ним послать. Ты мой самый верный друг, Феофан!» Порывисто вскликнул Феофилакт, видя непритворное сочувствие на полном лице Патрике с немного обвисшими щеками то ты впрямь был полон искреннего участия. Эти двое были очень-очень разными. Внешне их сближал только высокий рост. И то, из грузной внушительной фигуры 50-летнего протовестиария можно было бы сделать двоих худощавых 23-летних юношей, каким был патриарх Феофилакт. Черты светлокожего Феофана украсили бы любой бюст патриция римских времен. Покатый лоб, горделивый горбатый нос, в то время как патриарх был смугл, с грубыми чертами лица и большими черными глазами. Если бы не облачение, не зеленая патриаршая мантия с белым куколем, его легко было бы принять за простого сельского парня, пастуха, каким он, внук крестьянина Феофилакта, собственно и был. И если протовестиарий и патрик Феофан достиг своей высокой должности и титула благодаря уму, знаниям, преданности Августу, честолюбию и неустанному труду, то Феофилакт всего в 16 лет стал главой ромейской церкви, лишь по воле своего отца, Василевса Романа. По сути, выскочка Роман из Лакапы возвел троих старших сыновей на высшую ступень мирской власти, а младшего – церковной. Эту высокую честь Феофилакт заслужил лишь рождением и не особенно стремился оправдать. Еще кое-что сближало этих обоих. Оба были с с раннего детства, но в этом качестве они были не одиноки и в Романии, и тем более при царском дворе где к множеству должностей имели доступ лишь скопцы. Патрикий Феофан также не мечтал о потомстве, как о способности летать, но к юному патриарху, коего величал отец мой, в глубине души испытывал чувства, схожие с родительскими. Нельзя не пожалеть человека, кого чужая воля обрекает на положение, совершенно ему неподходящее, и в то же время предъявляющее очень суровые требования. «Пройди в покое приговаривал он, провожая Феофилакта по гладким и чисто выметенным плитам двора мимо Крины, где в середине желтой мраморной чаши бронзовая дева лила воду из золоченого кувшина к красным колоннам крыльца. «Это я виноват», — сокрушался Феофилакт по дороге. «Сам виноват, будь я проклят. Это все отец, он сказал, что если я еще раз опоздаю к выходу, он мне... Пришлось спешить изо всех сил, но я не думал, что она не выдержит». Мы раньше, бывало, скакали так же быстро, но, наверное, для нее оказалось далековато. Клянусь, если бы я знал, что почти загоню ее, то лучше бы не спешил, и пусть бы Василев сделал, что хочет. Если она погибнет, никогда себе этого не прощу. Она такая красивая. Какие у нее глаза. Когда я с ней разговариваю, она все-все понимает. А какие зубы. И какая гладкая шерсть. Просто шелк. Она мне всех дороже. Если Господь отнимет у меня ее, я тоже умру». «Но ты же сказал ей лучше. Господь тебя услышал. Хрисолита — прекрасная кобыла, очень выносливая. Не сомневаюсь, скоро она совсем поправится. И вы вновь будете скакать по лугам, обгоняя ветер», — утешал Феофан. «Епифану ведь часто приходится иметь дело с загнанными лошадьми. Он хорошо знает, что в таких случаях делать». Протавестиарий жил во дворце, который прежде принадлежал Патрикию Роману Сарониту. Взять у Романа Василевса, неудачно пытавшегося отнять царскую власть. Разоблаченный святым старцем Василием, он вскоре после этого умер, а его имущество, поскольку заговор раскрылся, Василевс забрал в казну. Роскошное жилище неудачливого заговорщика он отдал Феофану в награду за удачно проведенные переговоры о браке юного болгарского царя Петра и внучки Василевса Марии. Как евнух Феофан на царский трон притязать не мог, И Роман не боялся его возвышения, а к тому же очень ценил ум Феофана, находчивость, ловкость в переговорах и умение обращаться с варварами. И не напрасно. С тех пор протовестиарий еще не раз показал себя. К примеру, семь лет назад он содействовал заключению мирного договора с Уграми, и тем обезопасил от них северные рубежи державы Ромеев полный, рыхлый, с мягким безбородым лицом, умевший напустить на себя вид и строгости, и добродушия, жилестым варваром он казался смешным и неопасным, но ум его был острее их мечей и служил оружием не менее действенным. А совсем недавно Феофан стяжал славу и совсем иного рода. В начале лета, когда бог привел на землю Рамеев бесчисленную скифскую орду, Греки в X веке называли скифами или Скифами всех, живущих к северу от них, славян, русов, болгар. Это дань литературной традиции, а не убеждение, будто славяне происходят от скифов. В Босфоре состоялась битва, которой Феофан мог заслуженно гордиться. Имея всего три тысячи стратеотов на одиннадцати старых полугнилых хиландях, кое-как в спешке починенных и снабженных огнеметными устройствами, Он остановил десятитысячное войско скифов. Часть была сожжена на воде, большинство повернуло назад и ушло обратно в Евксин. Евксин — одно из греческих названий Черного моря. Далее скифы двинулись вдоль побережья Вифинии на восток, и здесь мера Феофана уже ничего не могла с ними сделать. Лишь около десятой части скифского войска прорвалось в Пропантиду, но хотя они и разграбили предместие и даже Керас, об осаде самого великого города с такими силами нечего было и мечтать. Дней через десять они ушли на восток вдоль Никомедейского залива, а их соплеменники в Евксине тоже на восток, вдоль северного побережья Вифинии. Угроза столицы миновала, и Феофан привел свою меру назад в Нюрий. С тех пор, вот уже почти три месяца, Хиландии стояли в военной гавани, а Феофан, вернулся к своим обычным делам. Тем не менее, часть судов, что полегче на ходу, постоянно несла дозор в обоих опасных направлениях, и Феофан днем и ночью помнил, что в случае угрозы ему придется вновь облачиться в золоченный клебанион, опоясываться пекторарионом. Пекторарион – пояс, видный на изображениях византийских воинов, часто поверх панциря, вероятно, имел некое статусное или ритуальное значение. И под защитой самоцветного военного креста с частицей пояса Богоматери вновь выходить в пролив, готовясь принять бой. От этих мыслей он худо спал и неохотно ел. Единственного в его жизни морского сражения, струи пламени из жерл огнеметов, черные клубы дыма, дикие вопли сгорающих заживо скифов, вонь паленой плоти, долетавшая до палубы, ему хватило, чтобы не желать повторения. Каждый должен заниматься своим ремеслом. Дальнейшая оборона державы была делом стратегов Фем и доместика с Холл Востока Патрикия Иоанна Куркуаса. К осени те достигли уже немалых успехов. Путем искусных маневров, уничтожая отряды скифов, оторвавшихся от основного войска, нападая из засады, пользуясь лучшим знанием местности, Варда Фака, стратег Фем и Армениак, истребил несколько тысяч скифов и тем заметно ослабил их. По последним донесениям Василевсу Роману, скифы заняли Гераклию в Пафлагонии, и там стоят. Но туда же двинулся от границ Сирии Патрик Иоанн с более чем сорокатысячным войском. Числом его силы, подкрепленные частью тагмы экскувитов, превосходили скифов в три-четыре раза. Можно было надеяться, что уже в ближайшие дни бог поможет ему совершенно разбить варваров и надолго избавить державу Ромеев от последней угрозы с севера. Со дня на день, Феофан ждал гонца от Патрикия Иоанна и молился за его успех. Сейчас ему приходилось сторожить Босфор с обоих концов, северного и южного. Если скифы, ушедшие вдоль Евксина, будут разбиты, одной угрозой станет меньше, и его мере можно будет сосредоточиться только на той части их войска, что отправилась в Пропантиду. На крыльце Феофан мигнул слуги, и когда гость с хозяином уселись в треклинии, их уже ждал на мозаичном каменном столике золоченый кувшин вина, настойного на лавровых ягодах, пирожки, свежие смоквы и персики. Феофан сразу налил гостю вина в большой стеклянный бокал с позолотой, и тот накинулся на медовые колечки, будто бродяга с рынка. Со вчерашнего дня не ел. Отчасти извиняясь, пробурчал он с набитым ртом, запихивая в рот сладкий пирожок едва ли не целиком, и уже держа в другой руке следующий — с сыром и миндалем. Ничего в горло не лезло. Младший сын Романа из Лака родился уже тогда, когда тот достиг немалых степеней, но изысканные обычаи знати в этой семье так и не прижились. В церкви либо при дворе Феофилакт умел напустить на себя важность, и шестол позади предносного креста, патриарший предносной крест, распятие на древке, которое носят перед патриархом во время богослужения. Будто воплощение грозной мощи Господа, чему весьма способствовал его высокий рост, широкие плечи и исполненная силы повадка. Но среди своих он расслаблялся, и под личиной главы рамейской церкви ясно проступали черты крестьянского парня. Политые разогретым каштановым пофлагонским медом и посыпанные дробленными орехами кусочки яблока и дыни, Феофилакт хватал с блюда прямо пальцами, хотя рядом лежала золотая двузубая вилочка. Но Феофан только улыбался, как нежная мать, перед любимым чадом и не собирался учить патриарха застольным приемом. «Кушай, отец мой, тебе надо подкрепить твои силы», — ласково кивал Феофан. «Тебе ведь скоро служить, воздвижение креста Господня». «Да, и это еще», — горестно вздохнул Феофилакт. «Будто мне с Хрисолитой заботы мало. Тут еще воздвижение, еще Василевс. Это же он меня к тебе прислал, и Стефан тоже». Вот как! Патрикий встрепенулся. Роман Август передал мне свою волю. А он-то уж было подумал, что патриарх приехал только душу излить. Он говорит... Феофилакт бегло облизал сладкие пальцы и приложился к кубку. Надо уже что-то делать с этими проклятыми скифами, что засели в некомедии. А то они, похоже, намерены там остаться зимовать. Господь всемогущий, только не это! Взмолился Феофан, воздев сверкающие перстнями пухлые руки. Вот-вот... Феофилакт торопливо откусил половинку персика. Сок потек по его гладкому подбородку, закапал на зеленую шелковую мантию. Надо же, как-то с Божьей помощью их оттуда выгнать. Он велел тебе подумать, не послать ли к ним послов. В некомедию? Туда! Ведь этот дьявол, что там засел во дворце того тупицы стахия, говорит, он сын того их старого архонта Эльга, который при льве Александре крокодил. Где крокодил? изумился Феофан. «Приходил!» — Феофилакт проглотил то, что было во рту. «Сюда приходил, — говорю. Прости, я стал плохо слышать. Видно, к старости. Да, — кивнул Феофан. Тот архонт, что в комедии, говорит, что он племянник по брату того Эльга и старший в своем поколении, поэтому носит тоже имя Эльк. У этих скифов, то есть росов, считается очень важным, чтобы имя прежнего вождя носил только его законный наследник, и больше никто. Наверное, после смерти того прежнего эльга этот единственный Эльк в России. Благодаря гражданам некомедии, что уже больше месяца жили под властью скифского архонта, Протовестиарий знал о пришельцах настолько много, насколько это возможно для того, кто не встречался с ними лицом к лицу, не считая битвы в Босфоре, конечно. Константину расскажи, пусть к себе в книге запишет хмыкнул Феофилакт, подшучивая над привычками зятя скрываться от жизни в ученых трудах. «И что, те беглые девки все еще со скифами?» Патриарх с презрением выпятил губу. «Вероятно, да». Феофан поднес к рту руку с перстнями, прячу усмешку. «Поскольку понятие добродетели варварам неведомо, да поразит их Господь!» Феофилакт с негодованием взмахнул рукой, взглянул на нее и слезнул пятно от меда с края ладони. «Я тут подумал». Это были мои женщины, они ведь были монахинями, хоть очень плохими, а этот проклятый скиф украл их у меня, и теперь развратничает с ними в Некомедии, пьет Стахиево вино, а его мерзавцы обчищают округу по всему Некомедийскому заливу. А к тому же он еще выпустил из тюрьмы этого проклятого Созонта, этого самозванного епископа и Славесиани, Слависянами в это время называли проживавших в Малой Азии славянских переселенцев, еще сохранявших свой этнический облик. «Смеются надо мной. и за него я себя чувствую дураком, как обманутый муж». «Не говори так, отец мой, это уж совсем не пристало», пытался унять его Феофан мысленно, однако оценив сравнение. «А ты за него третий месяц в Неории ночуешь». «Это почти верно», вздохнул Феофан. «Не пора ли нам покончить с этим беспокойством?» А девок гулящих пусть забирает с собой в ад, мне они не нужны, пусть их там всех вместе черти жарят». Патриарх выразился грубее, а Феофан беспокойно сглотнул, радуясь, что в его доме их не может слышать никто лишний. Вероятно, Феофилакт потому и оказал ему честь своим посещением, что желал поговорить свободно. «Что нам за дело до их грехов?» Феофан попытался отвлечь мысли патриарха. «Это же варвары, а те женщины мало, чем их лучше». Поместив их в монастырь и дав возможность спасти душу, ты сделал все, чтобы вернуть их самих на путь добродетели, а их души — Богу. Но дьявол в них оказался сильнее, так что они пошли путем, который сами себе выбрали. И среди них те две, до которых весьма охоч был мой брат, Стефан. Его от злости корюжит, как он об этом вспоминает. «Тише, отец мой!» — взмолился Феофан и даже скривил свое пухлое лицо от досады. «Ну да, все знают». Весьма высокопоставленные люди порой посещали монастырь Марии Магдалины и вовсе не для того, чтобы по вечерее слушать. Однако благоразумным людям ни к чему упоминать о таких вещах, пусть и с надежными собеседниками. Но только патриарх благоразумием не отличался. «Эти девки его, Эльга, научили изображать Василевса», — горячо продолжал он. «Ты сам слышал, он принуждает тамошних динатов отдавать ему поклонение, как помазаннику Божию». Он спит с девкой, с какой спал Василевс, и заставляет людей падать низ перед ним, как перед Василевсом, а та девка сидит с ним рядом, разряженная, как царица, и он принуждает честных людей кланяться ей и подносить дары, прямо как новая Феодора. Рассказывают и такое. Феофан усмехнулся. Ну что же, если некомедийцы выказали себя такими дураками и не сумели отличить скифов от стратеотов стахи и сами впустили их в свой город. Хотя, разумеется, требовать себе царских почестей – это ужасное кощунство. А Опомнившись, он сделал суровое лицо. «Сколько же можно такое терпеть? Стефан уже сам готов взять Тагму и идти туда к нему». «А вот это уже совсем неразумно», — Феофан нахмурился. «У Зинона семь сотен человек, а у Эльга две тысячи. Да еще словесиане выступают на их стороне, поскольку он освободил из тюрьмы их самозванного епископа. Вот и отец сказал, чтобы Стефан не вел себя как дурак. Но тут дело непростое». Пора уже что-то решать, послушай меня. Во дворце идут разговоры. Патриарх сурово нахмурился. Мне братья рассказали. Люди болтают, что Дефиофан себя вообразил самим Велизарием. Велизарий, живший в VI веке, один из величайших полководцев Византии. Три месяца уже числится архонтом меры, деньги получает, а ничего не делает. Это кто ж так говорит? Улыбаясь, прищурился Феофан. Злословие ему, как и всякому достигшему успеха в службе, было не в новинку. «Гаргоний, — говорит, — "Наркис, я тебе скажу, — это все от Селевки и Матфея ползет». Патриарх наклонился ближе к собеседнику. «Они тогда были против того, чтобы давать скифам сражения в Босфоре, а мы с тобой одолели. Василевс прислушался к нам, и мы оказались правы. Вот они с тех пор желчью исходят и пытаются дерьмом замазать нас и наше решение. Но и Василевс недоволен что с этим Эльгом уже два месяца никто ничего не может сделать. Но терпение Господне имеет меру, и вскоре она переполнится. Пора уже. Их Архонта Ингера мы разбили. Феофилакт рукавом черной шелковой рясы стер персиковый сок с подбородка. И если бы он не вынырнул у болгар, можно было бы думать, что он вовсе погиб. То войско, что вышло к пофлагонии, возглавляет какой-то другой Архонт. И в некомедии сидит третий, то есть Эльг. Я уверен, это ненадолго. Скоро Патрик Иоанн разобьет скифов по флагоне, и ему оттуда пути до некомедии дней семь-восемь. А если одной конницей, то дней пять. У него не менее сорока тысяч войска, и эти две тысячи скифов он раздавит, как муху. Вот именно. А теперь подумай, хорошо ли это будет, если тех скифов разобьет Иоанн. Он и так в последние годы слишком много о себе мнит. Василевс ему слишком доверяет. И он еще пожалеет об этом. Что будет, если Иоанн разобьет сперва сарацин, потом скифов по флагонии, потом скифов в Никомедии? Что же ему потом триумф устраивать? Может, еще золотые ворота открыть? Как можно так говорить? Он не август, чтобы въезжать через золотые ворота. А как знать, кем он себя вообразит после стольких побед? Сколько у него появится сторонников? Толпа падка до успеха, ей плевать на законные права. Васильев задумал взять у Ана, дочь замуж за Романа-младшего. Теперь подумай, если он окажется в родстве и с нами, и с Константином. Роман-младший — внук нынешнего старшего императора Романа Лакопина, сын Романовой дочери Елены, выданной замуж за Константина из предыдущей Македонской династии, сейчас одного из соправителей. Не решит ли он, что лучше нас годится для Соломонова трона? У него есть такие замыслы. В изумлении Феофан поднял брови. «Странно, если бы были, а он бы не знал». «Кто знает, что у него есть?» — мрачно ответил Феофилакт. А отец его приближает. Как будто случай с Саранитом ничему его не научил. Можно ли быть таким до... непредусмотрительным в его-то годы?» Стефан говорит, «Мы не должны допустить, чтобы Иоанн собирал такие победы, будто спелые гранаты с дерева». Мы должны сами очистить некомедию от варваров. И тебе я бы тоже посоветовал подумать, как это сделать, не дожидаясь Иоанна и его войск. Как друг, тебе говорю, поверь мне, патриарх протянул длинную жилистую руку и схватил сразу две смоквы, зеленую и лиловую. Я и так из-за хрисалиты с ума схожу, а тут еще это. Дьявол бы побрал этих скифов и всю их вшивую страну. Подумай, что можно сделать, ты же умный человек». «Для начала я отправил бы к ним посольство. Найду толковых людей, чтобы посмотрели вблизи этого царя некомедийского». Феофан усмехнулся, давая понять, что этим титулом награждает варвара исключительно шутки ради. И разузнали, как он настроен и что собирается делать. И если...» — Феофан постучал пальцами по столу. «Если мы не хотим отдать честь этой победе Иоанну, то у нас один путь — заставить скифов уйти из некомедии» выйти в залив, в Рапонтиду, и тогда я сам смогу разобраться с ними при входе в Босфор, как это было в начале лета. Пока он остается в городе, он для нас недоступен». «Вот так и сделай!» — горячо одобрил патриарх. «Ты одержишь еще одну победу, и она останется ни с чем, и все твои завистники заткнут свои вонючие рты. Если бы святая дева еще раз была ко мне так милостива, как в июне...» то именно этого мы бы и достигли. Феофан взглянул на расписной потолок, где над мраморной аркой входа имелись изображения Христа и святых. «Надеюсь, ты поможешь мне твоими молитвами, как в тот раз и мы одержим нашу общую победу. Да если только Богоматерь сохранит мою хрисолиту, я так молиться буду, что с кровли кирпичи посыплются. Вот это уже слишком!» — улыбнулся такой горячности Феофан. Предложи им, что если они оставят всю добычу и пленных, их пропустят в Ксин свободно. «Роман Авгут желает, чтобы мы их выпустили свободно?» — удивился Феофан. «Ну, если они оставят все, что захватили?» «Нет, отец мой», — Арий покачал головой. «Пусть они ограбили половину Вифинии. Не так уж это и много в сравнении с честью державы Ромеев. А вот если люди, грабившие Вифинию, уйдут безнаказанно...» Мы потеряем куда больше. А если заставить их креститься? Можно попробовать. Но скифы, то есть русы, мы имеем дело с ними. Крестились при заключении договора уже не раз, и пока не заметно, чтобы это как-то смягчило их дикие нравы. Они уже крестились при Михаиле III, но потом у них сменилась власть, и новые архонты вновь вернули страну к идиллийской вере. Но в замысле Василевса есть драгоценное зерно мудрости. Феофан почтительно склонил голову с ухоженными и слегка подвитыми полуседыми волосами. «Ингвар и их главный архонт уже разбит и бежал. Того третьего, что засел в Геракли, вот-вот разобьет куркуас, и я очень надеюсь увидеть его в цепях в Константинополе, прикованного к триумфальной колеснице Иоана. Остается Эльк в некомедии. Если мы разделаемся с ним, то избавимся от скифской опасности лет на двадцать-тридцать». «Вот этого и нужно достичь», — кивнул Феофилакт, обгрызая косточку последнего персика. «Двадцати трехлетнее тело просит еды, даже если владелец его патриарх». Феофан задумчиво смотрел на стол и на расписное блюдо с россыпью персиковых косточек, но видел совсем другое. «Если Иоанн с его войсками разобьет тех скифов, что в Пафлагонии, то ему Феофану с его огненосными Хиландиями», Больше не будет нужды сторожить от них вход с Евксина в Восфор. Можно будет сосредоточиться на этих скифах в некомедии. Кентархи Меры, как он знал, после успеха начала лета отчаянно жаждали нового боя и утверждали, что и все их страты стремятся к тому же. Но Феофан был не любитель ратной доблести и полководцем стал лишь волей у Василевса, который в то время не имел выбора. Сам он порадовался бы, если бы дальнейшую заботу об обеих частях скифского войска взял на себя доместик с холл Востока и его стратеги. Но патриархи и все пославшие его венценосные родственники правы. Не стоит отдавать столько славы одному патрикию Иоанну. Завистникам необходимо заткнуть рты. И если ради этого придется вновь натянуть клебонион и прочее снаряжение, что ж, такова воля святой Девы, покровительницы великого города. Тобой земля вся повивается, И град, спасенный Богом, Дева через тебя. О, воевода, деятельное бдение! Возрадуйся, с готовым сердцем ты стоишь, Не говоря повелеваешь, И восстание твое становится врагов падением. Перевод Владимира Василика. Вспоминал он стихи Георгия Песиды, Укрепляясь духом от этого соединения Искусства и благочестия. Патриарх испустил глубокий вздох, Феофан поднял взгляд. В глазах Феофилакта под припухшими от недосыпа веками отражалась тоска. «Бог милостив к нам», — закивал Феофан, беря его руку в попытке утешить. «Твоя любимица будет здорова». «Господь не отнимет у меня еще и ее», — жалобно ответил Феофилакт, Его черные глаза влажно заблестели. В этом мгновении он казался даже моложе своих двадцати трех лет. Что ж, волю у Василевса кое в чем ему суждено остаться ребенком. «Что у меня есть? Какая радость!» «Но Господь и Роман Август послали тебе величайший долг и честь». А я просил. Глаза Феофилакта гневно сверкнули. Черные густые брови нахмурились, белые зубы блеснули, как у зверя. Я всего этого хотел. Я бы хотел, чтобы только я их Хрисолита, а вокруг горные луга, озера, облака. Тогда я был бы счастлив, и пусть бы я был просто пастухом патриарх горестно вздохнул, оглядел столик, где плоды остались только в узоре крышки, выложенные кусочками цветного камня. «А ты вели, что ли, цыпленка поджарить или пару голубей? Ну, говорю уже, я от волнения со вчера не ела, молитвами сыт не будешь», — обиженно пояснил он в ответ на удивленный взгляд хозяина. Ну, отец мой, поздний день», — Феофан всплеснул руками. «Господь от меня так многого хочет, а цыпленка ему для меня жалко». Оскалился Феофилакт и в эти мгновения был похож на голодного волка и на дитя одновременно. «Сейчас все подадут», — улыбнулся Феофан и кивнул слуге у двери. «У меня есть отличные фазаны, и если начинить их рыбы и поджарить на углях, правитель Ромеев всемогущ, его воля, закон ему и всей стране. Он может своего шестнадцатилетнего сына сделать патриархом, поставив во главе множество ученых мужей, осиянных благочестием и убеленных сединами, но и ему не под силу сделать пригодным для патриаршего жезла того, кто и правда был бы куда счастливее с посохом пастуха.